Стоял прямо против него и о чем-нибудь спрашивал, вдруг в упор взглядывал на Будулая своими глазами, черными и вместе с тем прозрачно-светлыми, как вода в быстро текущей речке. И как он слушал страдальческие изламовые брови и тонкие чуткие ноздри, тогда, когда и у Будулая, под влиянием нахлынувших скорбных воспоминаний, начинала постановать сердце. Но больше всего оценил Будулай в своем юном друге, что очень способным оказывался он учеником, начисто опровергая мнение, будто талант кузнеца может переливаться из жил одного человека в жила другого только с родной кровью. А когда Ваня взялся сделать решетку для ограды вокруг могилы, Можно было подумать, что только и ждал этого часа, чтобы окончательно доказать, на что способен. Как-то Будулай спросил у него, а ты не знаешь, Ваня, кто это посадил на могиле за хутором Кочетки? кованный конь вздрогнул и сдвинулся со своего изображения на картоне, с которым Ваня сверял свою работу. «Знаю, только я вам этого не могу сказать». Будулай удивился. Почему? Если я скажу, меня мамка заругает. Молоток остановился в руке у Будулая, и потом он не сразу, не твердо опустил его на грудь наковальни. — Ну, если тебе мамка запретила, то ты и не говори. С горечью задумываясь о причинах столь неприязненного отношения к нему матери Вани, он чуть не пропустил... Виноватый вопрос юноши. А вы ей не скажете? Будлай не мог удержать невеселые улыбки. Как же, Ваня, я ей могу сказать, если мы с ней совсем не разговариваем? Твоя мамка почему-то меня за три версты обходит. Вы на нее не обижаетесь. Это ее в детстве напугали. Я, Ваня, и не обижаюсь. Какое я имею право обижаться на твою мамку? Это она... Кочетки посадила. Молоток во второй раз застыл в воздухе над плечом у Будулая. Твоя мамка? Да, она и могилку два раза в год перед маем и октябрем ходит убирать. Молоток и щипцы задрожали в руках у Будулая. Он отложил их в сторону. Непонятная тревога заползла ему в грудь. Ах! Ты не знаешь, Ваня, почему она это делает. Она говорит, что нехорошо одинокую могилку без всякого присмотра оставлять. И, пугаясь, что в своей откровенности он зашел чересчур далеко, Ваня счел необходимым опять предупредить Будулая. Только вы, пожалуйста, не проговоритесь ей. Она не хочет, чтобы об этом знали в хуторе. Она говорит, что такими делами нехорошо хвалиться. Не скажете? — Будь спокоен, Ваня, не скажу. — Честная комсомольская. Улыбаясь, Будулай смотрел на него омытыми влагой глазами. — Что-то, Ваня, я не видел комсомольцев с такой бородой, как у меня. Все равно, я когда мамке рассказываю что-нибудь секретное, она сперва мне всегда комсомольское слово дает. — Честная комсомольская, — твердо сказал Будулай. Так вот еще какой могла быть эта женщина, о которой все, едва лишь поселился Будулаев в хуторе, стали говорить ему, что у нее невозможный характер. Он и раньше подозревал, что все это не так просто. И Будулаев вспоминал то выражение, которое он случайно подсмотрел на лице у Клавдии в лесу. Он не мог тогда обмануться. «Хорошая Ваня у тебя, мамка», — заканчивая этот разговор, сказал будулай и в награду получил исполненной признательности взгляд юноши. Как всегда, Ваня задержался в кузнице и пришел домой, когда мать уже приехала из Задона. С некоторых пор, к немалому удивлению Вани, она не только смирилась с тем, что он целые дни проводит в кузнице, но как будто даже заинтересовалась тем, что он там делает. И в этот вечер, собрав ему на столе ужин и с улыбкой наблюдая, как он в третий раз подливает себе половником из кастрюльки борщ в тарелку, она спросила...